Герберт Уэллс Первые люди на Луне Роман, перевод с английского, Мария Андреевна Шашмарёвой Издательство детской литературы, Москва, 1939 год Итак, три тысячи стадий было от Земли до Луны. Не удивляйся, дорогой, если тебе и кажется, что я говорю о предметах, слишком возвышенных и заоблачных, то дело лишь в том, что я составляю приблизительный подсчет пути пройденного в последнее путешествие. Лукиан и Кароминип Слова первая. Мистер Бетфорд встречается с мистером Кевротом в либне. В данном переводе фамилия главного героя звучит Кавар. В других переводах он Кейвор. Я, как чтец, позволяю себе некоторую вольность и называю его Кейворд. Пусть будет говорящая фамилия. От Кивол. Ключевая ценность. Теперь, когда я сажусь писать эти строки в тени виноградных лоз под синим небом Южной Италии, мне кажется немного странным, что участие в моих изумительных похождениях мистера Кейворта было, в конце концов, делом чистейшей случайности. Кто угодно мог оказаться на моем месте. Я впутался в эту историю именно тогда, когда воображал себя надежно застрахованным от всяких душевных волнений. Только потому приехал я в Лимн, что это место казалось мне самым бедным событиями уголком в целом мире. «Будь что будет», — говорил я себе. «Во всяком случае, здесь я могу работать спокойно». А в результате появилась эта книга. Так самобластно расстраивает судьба наши крохотные планы. Здесь, быть может, надо упомянуть, что незадолго до моего переселения в Лимн Мне сильно не повезло в кое-каких деловых предприятиях. Теперь, окруженный всеми утехами богатства, я не без некоторого затаенного удовольствия могу признаться в былой нужде. Я готов допустить даже, что все беды постигли меня отчасти по моей собственной вине. Я не лишен способностей, но ведение коммерческих операций не принадлежит к их числу». Я был, однако, еще очень молод в те дни и, наряду с другими вздорными убеждениями, питал горделивую веру в свои деловые таланты. Летами я и теперь молод, но испытания, выпавшие мне на долю, состарили меня душевно. Стал ли я от этого мудрее — другой вопрос. Вряд ли стоит здесь вдаваться в подробности тех спекуляций, которые вынудили меня искать убежище в лимне, в графстве Кент. В наше время даже торговые сделки граничат с авантюрой. Я рисковал вовсю. В вещах такого рода всегда приходится брать и давать попеременно. При окончательном расчете мне пришлось только давать. Но после того, как я отдал все, что у меня было, несговорчивый кредитор начал придираться ко мне. Вы, вероятно, сами знаете, как неумолимо бывает оскорбленная добродетель. Мой кредитор не давал мне ни отдыха, ни срока. В конце концов, я пришел к убеждению, что мне остается лишь один выход, а именно — сочинить пьесу, если я не хочу до конца дней своих зарабатывать себе хлеб в должности писца. Я одарен некоторой фантазией и привык жить на широкую ногу, поэтому я решил, что дам отчаянный бой, прежде чем покорюсь судьбе. Независимо от веры в мои деловые способности, Я в то время полагал, что могу написать очень недурную пьесу. Сколько мне известно, такое убеждение довольно часто встречается у молодых людей. Я знал, что если не считать законных коммерческих операций, самые богатые брыши дает театр. Эта не написанная драма уже давно представлялась мне последним средством, отложенным про запас на черный день. Теперь черный день наступил, и я принялся за работу. Вскоре, однако, я заметил, что описание пьес — дело довольно длительное. Сперва я думал, что для этого достаточно каких-нибудь 10 дней, и в поисках приюта на время работы приехал в Лим. Я был очень рад, когда мне удалось найти маленькую одноэтажную дачку. Наняв ее по контракту на три года, я привез туда кое-какую мебель и решил впредь до окончания пьесы лично заниматься домашним хозяйством. Моя стрепня, конечно, ужаснула бы миссис Бонд, составительницу знаменитой поваренной книги, и, однако, уверяю вас, все было довольно вкусно. У меня имелись кофейник, одна кастрюля для варки яиц, другая для картофеля и, наконец, сковорода для ветчины и сала. Этим ограничивалось мое незатейливое кухонное оборудование. Нельзя вечно утопать в роскоши, но простота и дешевизна нам всегда по карману. Я купил в кредит бочонок пива, вместительностью 18 галлонов, и простодушный булочник навещал меня ежедневно. Конечно, не могло быть и речи о каких-либо прихотях, но я видывал и худшие времена. Мне было немного жаль булочника. В самом деле, это был достойнейший человек, но я надеялся, что и с ним, рано или поздно, смогу расквитаться. Не подлежит спору, если кто-нибудь ищет уединение, то Лим для него самое подходящее место. Деревня эта расположена в той части графства Кент, где преобладает глина, и моя дача стояла на древнем приморском утесе, а окна были обращены к морю поверх Рамнейской низины. В дождливую погоду этот уголок почти недоступен. Я слышал, что иногда почтальон привязывает к ногам деревяшки, пробираясь через самые топкие участки своего обычного пути. Я ни разу не видел, как он делает это, но легко могу поверить. Перед дверьми многочисленных хижин и дачных особняков, из которых состоит деревня, воткнуты большие веники, чтобы счищать с ног налипшие сгустки грязи. Одна эта подробность может дать некоторое понятие о геологическом строении всего поколотка. Я сомневаюсь, что поселок вообще мог возникнуть в этом месте, но он сохранился как угасающее воспоминания о временах безвозвратно минувших. В эпоху римского владычества здесь находилась большая торговая гавань Портус Лиманус, а нынче море отступило на 6 километров. Морские валуны и остатки римских кирпичных построек разбросаны по всему склону холма а от его вершины старинная Уотлепская дорога, еще сохранившая местами свою мостовую, прямо как стрела тянется к северу. Стоя на холме, я часто старался представить себе галеры и легионы, пленных и чиновников, женщин и купцов, таких же смелых спекулянтов, как я, всю сутолоку и сумятицу оживленной гавани. А теперь здесь осталось лишь несколько каменных обломков, на поросшем травою склоне. В том месте, где когда-то была роскошная гавань, теперь простирается низина, вытянувшаяся широкой дугой до отдаленного Дэнджинеса, и усеянная здесь и там купами деревьев и колокольнями средневековых городков, которые медленно умирают по примеру древнего Лимануса. Вид с утеса на низину — принадлежит к числу красивейших, каких мне когда-либо приходилось встречать. Полагаю, что из Лимна будет километров 20 до Дендженеса, который лежит на море как плот, а далее к западу, в лучах заходящего солнца, поднимаются Гастинские холмы. Иногда они кажутся мне совсем близкими и резко очерченными, иногда смутными, плоскими. И сплошь до рядом тучи совершенно скрывают их. Вблизи исчерчено рвами и каналами. Окно, возле которого я работал, обращено было к гребню холма, и из этого окна я впервые увидел Кейворта. В то время я корпел над сценарием пьесы, напрягая все свои умственные силы в этой трудной работе. И весьма естественно, появление незнакомца отвлекло мое внимание. Солнце садилось, ясное небо отливало зелеными и желтыми красками, и на этом фоне черным пятном обозначилась чрезвычайно странная маленькая фигурка. То был коротенький, кругленький, тонконогий человек с резкими порывистыми движениями. Его диковинная внешность казалась еще более причудливой благодаря костюму. Представьте себе... Крикетную круглую шапочку, пиджак, короткие штанишки и чулки вроде тех, какие носят велосипедисты. Чего ради он так наряжался, я до сих пор не знаю, потому что он никогда не играл в крикет и не ездил на велосипеде. Это было совершенно случайное сочетание разнородных одежд. Человек махал руками, вертел головой и жужжал. Что-то электрическое было в этом жужжании. Кроме того, он часто и громко откашливался. Только что прошел дождь, и на скользкой дорожке вихляющая походка незнакомца казалась еще более странной. Остановившись прямо против солнца, он вытащил часы и поглядел на них, как бы не зная, на что решиться. Затем судорожно повернулся на каблуках и стал удаляться со всеми признаками чрезвычайной поспешности. Руками он больше не махал и делал широкие шаги. Это позволяло заметить относительно крупные размеры его ступней. Помню, что тогда они показались мне нелепо огромными от прилипшей к подошвам грязи. Случилось это в первый день моего пребывания в ливне, когда моя энергия начинающего драматурга еще не успела остыть, и я увидел во всем этом происшествии лишь досадную помеху, напрасную потерю пяти минут. Но когда вечером следующего дня явление повторилось с изумительной точностью, И затем эти посещения начали возобновляться из вечера в вечер, если только не было дождя. Работать над сценарием стало довольно трудно. — Черт побери этого субъекта! — ворчал я. — В марионетке он готовится, что ли? И несколько вечеров подряд я проклинал его от всего сердца. Затем досада уступила место удивлению и любопытству. Вот чего ради? Человек проделывает все эти фокусы. В конце второй недели я уже не мог более выдержать, и лишь только он появился, я распахнул мое французское окно, прошел через веранду и направился к тому месту, где он неизменно останавливался. Он уже успел вытащить часы, когда я приблизился к нему. У него было пухлое румяное лицо и карие глаза с красноватыми белками. Все это я тогда разглядел впервые, потому что до тех пор видел его против света. «Одну минуту, сэр», — сказал я, когда он повернулся, чтобы уйти. Он поглядел на меня с изумлением. «Одну минуту? Пожалуйста, но если вы желаете побеседовать со мной немного дольше, и если вам не трудно, ваша минута уже истекла, то соблаговолите проводить меня». «С удовольствием», — сказал я и зашагал с ним рядом. «Привычки мои неизменны». Время, которое я могу посвящать общению с внешним миром, весьма ограничено. Я полагаю, вы разумеете то время, когда вы гуляете? Вот именно. Я прихожу сюда любоваться закатом. Это неправда. Сэр, вы никогда не смотрите на закат? Никогда не смотрю? Нет. Я следил за вами тринадцать вечеров подряд, и вы ни разу не взглянули на солнце. Ни единого раза. Он нахмурил брови, как человек, решающий трудную задачу. «Пусть так. Я наслаждаюсь солнечным светом, воздухом. Я иду по этой тропинке через эти ворота». Он кивнул головой куда-то назад себе за плечо. «И потом я обхожу вокруг». «Да неправда. Вы туда совсем не ходите. Все это чепуха. Там нет дороги. Сегодня, например...» «О, сегодня! Разрешите мне подумать?» Ага. Я только что посмотрел на часы и увидел, что, гуляя ровно три минуты лишних сверх назначенного получаса, решил, что не стоит идти кругом, повернулся. — Вы каждый раз так делаете? Он поглядел на меня задумчиво. — Быть может, вы правы. Теперь мне начинает казаться, что это именно так. — Но о чем вы хотели побеседовать со мной? — Да об этом самом. — Об этом самом? — Да. — Почему вы это делаете? Каждый день вы производите здесь шум. — Произвожу шум? — Да, вот так. Я передразнил его жужжание, и было совершенно очевидно, что звук ему не понравился. — Неужели я так делаю? — Каждый божий день. — Я об этом и понятия не имел. Вдруг он запнулся, посмотрел на меня многозначительно. — Возможно ли... — сказал он. — «Что у меня создалась такая привычка?» «Похоже на это». Оттянув большим и указательным пальцами свою нижнюю губу, он уставился на лужу у себя под ногами. «Я занят серьезной умственной работой», — сказал он. «А вы спрашиваете, почему?» «Ну так вот, сэр, смею уверить вас, что я не только не знаю, почему я так поступаю» но до сих пор даже совсем об этом не подозревал. Если вдуматься хорошенько, то вы совершенно правы. Я никогда не заходил дальше этого поля. А вас такие вещи раздражают? Не знаю почему, я уже начал чувствовать к нему некоторую симпатию. Нисколько не раздражают, но представьте себе, что вы пишете пьесу. Этого я представить себе не могу. Ну так занимайтесь чем-нибудь другим, требующим напряженного внимания. «Ах», — сказал он, — «в самом деле». И, погрузившись в глубокую задумчивость, лицо его так красноречиво выражало самую искреннюю печаль, что мне стало жалко этого чудака. В конце концов, довольно невежливо спрашивать у человека, с которым вы совсем не знакомы, почему он жужжит на тропинке, открытой для общего пользования. «Ну, видите ли», — сказал он робко, — «это у меня такая привычка». «О, я хорошо понимаю». И я должен от нее избавиться. Но лишь в том случае, если это не слишком затруднит вас. В конце концов, это не мое дело. Я и без того был слишком дерзок. Отнюдь нет, сэр, сказал он, отнюдь нет. Я вам чрезвычайно признателен. Мне надо остерегаться таких вещей. Впредь я буду остерегаться. Могу я побеспокоить вас еще раз? Э что за звук? Ну, нечто вроде сказал я. Но право. Я вам чрезвычайно признателен. В самом деле, я иногда бываю рассеян до нелепости. Вы совершенно правы, сэр, совершенно правы. Я вам премного обязан. С этим надо покончить. А теперь, сэр, я уже завел вас слишком далеко. Надеюсь, что моя дерзость... Отнюдь нет, сэр, отнюдь нет. Мы поглядели друг другу в глаза. Я приподнял шляпу и пожелал ему доброго вечера. Со странной ужимкой он ответил на мое приветствие. А затем мы пошли каждой своей дорогой. Поднявшись к себе на крыльцо, я остановился и взглянул назад на моего удаляющегося собеседника. Вся повадка резко изменилась. Он сгорбился и съежился, не знаю почему, но этот контраст с его недавней жестикуляцией и жужжанием показался мне почти трагическим. Я следил за ним глазами, пока он не исчез из виду. Затем... Пожалев от всего сердца, что вмешался не в свое дело, я вернулся к своей пьесе. На следующий вечер он не появился. Не видел я его и день спустя, но я не переставал думать о нем. И мне пришло в голову, что в качестве сентиментально-комического персонажа он мог бы пригодиться для развития интриги в моей пьесе. На третий день он пришел ко мне с визитом. На первых порах я недоумевал, зачем его принесло, Он чопорно начал какой-то пустой разговор, но потом внезапно приступил к делу. Он желал купить у меня мою дачу. «Видите ли», — сказал он, — «я вас нисколько не виню, но вы принудили меня изменить укоренившуюся привычку. Это расстраивает мне весь день. Я гулял здесь много лет. Да, много лет подряд. Без сомнения, я жужжал. И вы сделали все это невозможным». Я посоветовал ему гулять в каком-нибудь другом направлении. — Нет, здесь нет другого направления. Это единственное... Я наводил справки, и теперь ежедневно в четыре часа я оказываюсь в тупике. — Ну, дорогой сэр, если для вас это так важно... — Это необычайно важно. Видите ли, я... Я исследователь, я занимаюсь научными изысканиями. Я живу... Он умолк и, видимо, погрузился в размышления. — Вон там, — сказал он и ткнул вдруг куда-то пальцем, едва не угодив мне прямо в глаз. «Живу в том доме с белыми трубами, которые вы можете видеть над деревьями. Положение мое необычно, совсем необычно. Я собираюсь поставить один весьма важный опыт, смею уверить вас, самый важный из всех, какие когда-либо видел мир. Это требует постоянного напряжения мысли, непрерывной умственной работы и внимания. После полуденной часы были для меня...» Наилучшим временем, самым богатым новыми идеями, новыми точками зрения. Но почему вы по-прежнему не ходите сюда? Теперь все изменилось, и я не могу больше отдаваться течению собственных мыслей. Вместо того, чтобы думать о моей работе, я вынужден думать о вас и о ваших пьесах. И, и, и о том, что вы с раздражением следите за мной. Нет, я должен купить у вас дачу. Я задумался. Конечно, следовало всесторонне обсудить это дело, прежде чем дать окончательный ответ. В те дни я вообще был склонен ко всевозможным деловым комбинациям, и продажа чего бы то ни было особенно прельщала меня. Но, во-первых, дача была чужая, и если бы даже мне удалось сбыть ее за хорошую цену, то как оформить эту сделку, если о ней пронюхает настоящий хозяин? А, во-вторых, Ну да что там говорить, ведь я был официально объявлен неоплатным должником и потому не имел права вступать ни в какие имущественные договоры. Кроме того, важные и ценные открытия, быть может связанные с теми опытами, которыми занимался незнакомец, также заинтересовали меня. Мне пришло на ум, что прежде всего надо побольше разузнать о его научных изысканиях. Не с какими-нибудь затаенными целями, конечно, а просто потому, что это могло немного развлечь меня во время писания пьесы. Я сразу закинул удочку. Мой гость тотчас же согласился дать мне все нужные пояснения, и беседа наша скоро превратилась в монолог. Он говорил как человек, который долго молчал, усердно обдумывая занимавший его предмет. Разглагольствовал он около часа, и надо признаться, что слушать его мне было трудновато. Но все-таки с начала и до конца нашей беседы я испытывал то совсем особое удовольствие, которое мы ощущаем, отрываясь от надоевшей работы. Во время нашего первого разговора главная цель научных занятий моего собеседника осталась для меня загадкой. Речь его наполовину состояла из технических терминов, мне совершенно неизвестных. Раза два он пояснил свою мысль при помощи того, что ему угодно было называть элементарной математикой. Химическим карандашом он набрасывал на обложке тетради такие вычисления, что мне нелегко было даже притворяться, будто я хоть отчасти его понимаю. «Да, — говорил я, да — да-да, — продолжайте, — продолжайте. Как бы там ни было, я успел убедиться, что имею дело не с юродивым, разыгрывающим ученого». При всем его кажущемся тщедушей в нем чувствовалась несомненная сила. В чем бы ни состояло его открытие, оно, очевидно, могло послужить и для практических целей. Он рассказывал мне о своей лаборатории и о своих трех помощниках, простых рабочих, которых он подучил. Ну, а от лаборатории до патентного бюро только один шаг. Он пригласил меня осмотреть лабораторию. Я согласился с величайшей готовностью, и немного спустя... Одним-двумя замечаниями, брошенными вскользь, вынудил его повторить приглашение. Вопрос о продаже дачи на время остался в стороне. Наконец он встал и начал прощаться, извиняясь за продолжительность своего визита. По его словам, он редко имел удовольствие поговорить с кем-нибудь о своей работе. Ему нечасто удается встретить такого понятливого слушателя, как я. А с соховыми учеными он не желает иметь никакого дела. «Они так мелочны», — пояснил он. «Такие интриганы. И если вы выдвигаете идею, новую, плодотворную идею, я не хочу ни о ком говорить дурно, но...» Я привык подчиняться внезапным душевным порывам. Быть может, я несколько поторопился, но здесь надо вспомнить, что я был совсем одинок. Писал пьесу в лимне уже две недели подряд, и вдобавок мне было совестно, что я помешал ему прогуливаться возле моей дачи. «А почему бы», — сказал я, — Вам не усвоить новую привычку взамен той, которую я от вас отнял. По крайней мере, на то время, пока мы не договоримся насчет продажи. Ведь вам нужно обдумывать на досуге вашу работу. До сих пор вы занимались этим на прогулках. К несчастью, с этим покончено. Вернуться к прежнему порядку вы не в силах, но вы можете приходить сюда и беседовать со мной о вашей работе. Пользуйтесь мной как стенкой, о которой ваши мысли станут ударяться, словно мячик а вы снова будете подхватывать их на лету. Я слишком малообразован, чтобы украсть вашу идею. в ученом мире никаких связей у меня нет». Я замолчал. Он сосредоточенно обдумывал мое предложение. Как видно, оно пришлось ему по вкусу. «Но я боюсь наскучить вам», — сказал он. «Вы полагаете, что я слишком туп?» «О, нет, но технические подробности...» Однако сегодня вам удалось заинтересовать меня чрезвычайно. В самом деле, это было бы великой помощью для меня. Никто так не уясняет нам наших собственных мыслей, как их связаны изложение. До сих пор, дорогой сэр, ни слова более, но можете ли вы уделить для этого время? — Перемена занятий — наилучший отдых, — сказал я с глубоким убеждением. Так мы и сговорились. На ступенях веранды он вдруг обернулся ко мне. я уже и теперь обязан вам чрезвычайной благодарностью», — сказал он. Я вопросительно хмыкнул. «Вы совершенно избавили меня от нелепой привычки жужжать», — пояснил он. «Насколько помню, я сказал, что всегда рад быть ему полезным». И он ушел. Надо полагать, что течение мыслей, прерванных последними словами нашей беседы, возобновилось немедленно. Чудак начал размахивать руками по-старому. Ветерок донес до меня слабое эхо. Зз. <звук> <звук> Что ж, в конце концов, это меня совсем не касалось. Он явился ко мне на следующий день и затем еще через день, и к нашему обоюдному удовольствию прочитал мне две лекции по физике. С таким видом, будто все это чрезвычайно ясно и просто, он толковал об эфире, о силовых трубах, о потенциале тяготения и тому подобных вещах. А я сидел перед ним в складном кресле и повторял, «Да, продолжайте, продолжайте, я вас слушаю», чтобы только не дать ему замолчать. То была ужасно трудная материя. Но я думаю, он не подозревал, до какой степени я далек от всякой возможности понять его хотя бы приблизительно. Иногда мне приходило в голову, что я зря теряю время, но во всяком случае я отдыхал от проклятой пьесы. Порой в течение нескольких секунд некоторые вещи прояснялись для меня, но исчезали в тот самый миг, когда я уже готов был ухватить их. Иногда внимание меня окончательно изменяло, и я более не старался что-нибудь понять. Я сидел и таращил глаза, спрашивал себя, не лучше ли просто-напросто использовать моего нового знакомца в качестве главного действующего лица в каком-нибудь веселом выдавили, и все прочее оставить в стороне. Но затем мне снова удавалось кое-что уловить. При первой возможности я постарался осмотреть его дом, который был велик и скудно меблирован. Там не было другой прислуги, кроме его подручных. Трапеза хозяина и весь уклад его жизни отличались философской простотой. Он пил только воду, питался исключительно растительной пищей и вообще не позволял себе никаких прихотей. Но при первом же взгляде на его научное оборудование мои последние сомнения рассеялись. От погреба до чердака все выглядело очень солидно и внушительно. Странно было видеть такие вещи в захолустной деревне. Комнаты нижнего этажа были заняты станками и аппаратами, в кухне и в судомойне находились весьма объемистые плавильные печи. Динамомашина помещалась в погребе, а газометр — в саду. Сам хозяин все показал мне с доверчивым простодушием человека, слишком долго жившего в полном уединении. Откровенность его хлестала через край, и счастливый случай дал мне возможность стать его слушателем. Три помощника были весьма почтенными представителями сословий английских мастеровых. Они были добросовестны, хотя и не очень понятливы, выносливы, вежливы и трудолюбивы. Один из них, Спаргус, заведовавший кухней, а также всеми слесарными работами, Был когда-то моряком, второй гипс ведал столярной частью, а третий, некогда садовник, считался теперь старшим помощником и исполнял самые разнообразные поручения. Но в сущности все трое были простыми чернорабочими. Всю исследовательскую работу вел сам Кейворд. Невежество его сотрудников могло показаться беспросветным даже по сравнению с моим отрывочным полузнанием. А теперь Обратимся к самому предмету исследований. Здесь, к несчастью, предо мной встает весьма серьезное затруднение. Я отнюдь не ученый специалист. Если бы я попытался изложить строго научным языком мистера Кейворта цель его опытов, то, боюсь, не только сбил бы с толку читателя, но и сам бы безнадежно запутался. При этом я, конечно, допустил бы какую-нибудь грубую погрешность и сделался бы посмешищем в глазах всех знатоков математической физики в нашей стране. Итак, полагаю, всего лучше будет, если я стану описывать здесь мои впечатления моим собственным неточным языком, вместо того, чтобы рядиться в мантию ученого, на которую не имею никакого права. Объектом изысканий мистера Кейворта являлось вещество... Непроницаемое Он употреблял другой термин, который я позабыл Но слово непроницаемое Как нельзя лучше Передает соответственное понятие Для всех форм лучистой энергии Он разъяснил мне, что лучистая энергия Это свет, теплота Рентгеновские лучи Возбудившие так много толков года два тому назад Электрические волны Маркони Или, наконец, тяготение Все эти виды энергии Говорил он, излучаются из какого-нибудь центра и действуют на другие тела на расстоянии, от чего и происходит термин «лучистая энергия». Ну так вот, почти все известные нам вещества являются непроницаемыми для тех или иных форм энергии. Стекло, например, проницаемо для света, но гораздо менее проницаемо для теплоты. Почему им и пользуются для изготовления каминных экранов? С другой стороны, раствор йода в двусеристом углероде целиком поглощает свет, но остается проницаемым для теплоты. Он скроет от вас огонь, но позволит жару достигнуть до вас. Металлы непроницаемы не только для света и теплоты, но и для электрического тока, который проникает сквозь раствор йода и сквозь стекло почти так же свободно, как если бы их вовсе не было на его пути, и так далее. Всем нам известные вещества, проницаемые для силы тяготения. Пользуясь экранами разного рода, вы можете защитить любой предмет и от света, и от тепла, и от электрического влияния Солнца, и от теплоты, излучаемой Землей. Металлическими листами вы можете заслониться от маркониевых лучей, но ничто не оградит вас от солнечного или земного притяжения. Почему это так сказать трудно? Кейворд не видел основания, по которому такое непроницаемое для тяготения вещество не может существовать, и я, конечно, был не в силах возразить ему. Длиннейшими вычислениями, без сомнения, понятными Лорду Кельвину, профессору Лорджу, профессору Карлу Пирсону и всякому другому крупному ученому, но лишь вызывавшими безнадежную путаницу у меня в голове, Кейворд доказывал, что подобное вещество не только мыслимо теоретически — но и должно обладать некоторыми определенными свойствами. То была изумительная цепь логических и математических умозаключений. В свое время она поразила и заинтересовала меня чрезвычайно, но повторить ее здесь я не в состоянии. «Да», — говорил я в ответ, — «да, продолжайте, пожалуйста». Впрочем, для дальнейшего изложения нашей истории достаточно будет сказать, что Кейворд — считал возможным приготовить это непроницаемое для тяготения вещество из сложного сплава различных металлов с примесью некоего нового элемента, если не ошибаюсь, гелия, который ему присылали из Лондона в запечатанных каменных кувшинах. Эта деталь моего рассказа уже вызывала кое-какие сомнения, но, насколько я помню, именно гелий присылали ему в запечатанных каменных кувшинах. То было нечто весьма летучее и разряженное, если б я догадался тогда делать заметки. Но мог ли я предвидеть, что такие заметки со временем мне понадобятся? Всякий, у кого есть хоть искра воображения, легко поймет, какие чудеса техники обещало подобное вещество. Поэтому я надеюсь, что читатель заразится хотя бы отчасти волнением, охватившим меня, когда истина, наконец, раскрылась предо мною, после мудреных толкований Кейборта. В самом деле, хороший отдых для сочинителя театральных пьес. Прошло немало времени, прежде чем я убедился, что правильно понимаю его. При этом я, конечно, остерегался задавать вопросы, чтобы не разоблачить перед ним всей глубины моего невежества. Но никто из читателей этой книги не разделит целиком моих тогдашних чувств потому что из моего спутанного рассказа до сих пор не ясно, что это поразительное вещество было в скором времени действительно приготовлено. Сколько помнится с тех самых пор, когда я впервые побывал в доме у Кейборта, мне вряд ли удалось проработать над моей пьесой хотя бы в течение одного часа подряд. Совсем другое занятие нашлось для моей фантазии. Возможности, заложенные в этом веществе, казались беспредельными. В какую бы сторону я мысленно не обратился, повсюду я видел ошеломляющие перевороты. Например, достаточно положить лист этого вещества под любой самый тяжелый груз, и его можно будет поднять просто соломинкой. Само собой, разумеется, я прежде всего приложил мысленно этот новый принцип к пушкам, броненосцам и вообще к военному делу затем перешел к мореплаванию, транспорту, строительству и ко всем видам промышленного производства. Случайность, поставившая меня у колыбели новых времен, потому что здесь, несомненно, рождалась новая эпоха, принадлежала к числу тех, которые выпадают один раз в тысячелетие. И все это развертывалось, развертывалось без конца. Между прочим, я уже предвидел, что мне предстоит воскреснуть в качестве делового человека. Воображению моему представлялись бесконечно разветвляющиеся акционерные общества, участие в прибылях и здесь, и там, и повсюду, синдикаты, привилегии, концессии, тресты. Они непрерывно расширялись и умножались, пока, наконец, одна исполинская акционерная компания для эксплуатации кейварита не становилась властительницей всего земного шара. И я участвовал во всем этом. Тут я пошел напрямик. Я знал, что все ставлю на одну карту, но не хотел терять время. «Мы стоим на накануне величайшего открытия», — сказал я, упирая на слово «мы». «Если вы хотите удержать меня в стороне от этого, то вам придется меня застрелить. С завтрашнего дня я буду вашим четвертым помощником». Казалось, он был удивлен моим энтузиазмом, но не обнаружил ни малейших признаков подозрительности или враждебности. Как видно, он еще не научился ценить себя по достоинству. Он поглядел на меня с некоторым сомнением. — Вы действительно намерены это сделать? — сказал он. — А ваша пьеса... Как быть с вашей пьесой? — Пропади она пропадом! — крикнул я. — Дорогой сэр, неужели вы не понимаете, чего вы уже достигли? «Неужели вы не понимаете, что вы готовитесь совершить?» В моих устах это был простой вопрос, не требовавший ответа. Но оказалось, что Кейворд действительно не понимал. Во всех житейских делах он не мыслил ровно ничего. Этот удивительный маленький человек все время работал, руководясь исключительно теоретическими интересами. Когда он говорил, что предпринимает самый важный опыт из всех, каких видел мир... Он подразумевал, что посредством этого опыта он примирит множество противоречивых теорий и разрешит множество спорных вопросов. О практическом применении нового вещества он думал не больше, чем машина, изготовляющая артиллерийские орудия, думает о конечных целях войны. Интересное вещество можно было приготовить, и он собирался сделать это «веляту», как говорят французы. Далее начиналось чистейшее ребячество. Чудесное вещество перейдет к потомству под именем Кейварита или Кейварина. А его изобретатели выберут в действительные члены королевского общества. Портрет его, как выдающегося ученого, будет помещен в журнале «Природа» и все прочее в том же роде. Только это он и предвидел. Если б я не подвернулся на его пути, он кинул бы в мир свою бомбу так же беззаботно, как энтомолог описывает новый вид комара. И бомба лежала бы и шипела, как парочка другая игрушек того же сорта, которые уже подожжены и брошены нам в голову руками неосторожных ученых. Когда я окончательно понял это, пришел мой черед ораторствовать. А Кейворд только повторял. «Продолжайте, продолжайте». Я вскочил со стула. Я начал расхаживать взад и вперед по комнате, махая руками, как двадцатилетний юнец. Я старался втолковать ему, какая грозная опасность лежит на нем, лежит на нас обоих. Я уверял его, что мы можем чудовищно разбогатеть и что нам легко будет произвести любую социальную революцию по нашему усмотрению. Мы будем править целым миром, будем его владыками. Я рассказывал об акционерных обществах и патентах и настаивал на необходимости сохранить до поры до времени открытие в тайне. Все это, видимо, было так же непонятно Кейворту, как мне его математика. Выражение растерянности появилось на его румяном личке. Он пробормотал что-то о своем равнодушии к богатству, но я немедленно заткнул ему рот. Он обязан разбогатеть, и весь его лепет тут не поможет. Я дал ему понять, что я человек практический, и рассказал о своей деловой опытности. Я умолчал о том, что в данный момент я не неплатежный должник ибо это было положение временное и скоро приходящее. Но я постарался согласовать свой образ жизни, столь, по-видимому, скромный, с моими притязаниями на звание финансиста. И вот совершенно незаметно, по мере того, как разрастались и уточнялись наши планы, мы пришли к соглашению относительно кейворитовой монополии. Кейворд будет изготавливать вещество а я возьму на себя коммерческую организацию всего дела и, в особенности, рекламу. Будто пиявка я присосался к слову «мы». Вы и я перестали существовать в моем лексиконе. Кейворд полагал, что доходы, о которых я говорил, надо будет употребить на поощрение научных исследований, но я решил, что вопрос этот мы обсудим после. «Ладно», — кричал я, — «ладно». Но я настаивал на том, что прежде всего следует приготовить чудесное вещество. «Ведь без этого вещества, — повторял я, — не может отныне обойтись ни один дом, ни одна фабрика, ни один корабль. Оно распространится несравненно шире, чем любое патентованное средство. Из десяти тысяч способов его применения, Кейборд, нет ни одного, который не обогатит нас больше, чем может померещиться фантазии скупца». «Да, — сказал он. «Кажется, я начинаю понимать вас. Удивительно, право, как совершенно новые точки зрения открываются, когда поговоришь о какой-нибудь вещи, и особенно, если поговорить с подходящим человеком», — добавил я. «Я полагаю», — сказал он, «что нельзя питать безусловного отвращения к богатству. Вот только одно обстоятельство». Он запнулся. Я молчал и ждал. «Знаете...» «Не исключена вероятность, что нам так и не удастся приготовить этот сплав. Он может принадлежать числу тех вещей, которые мыслимы теоретически, но на практике приводят к нелепости. Или чего доброго, уже после того, как мы начнем приготовлять его, обнаружится какая-нибудь маленькая загвоздка». «Ну, этой загвоздкой мы займемся тогда, когда она обнаружится», — сказал я. Глава вторая. Первая проба Кейворита. Но опасения Кейверта оказались напрасными. Диковинное вещество было приготовлено 14 октября 1899 года. Вследствие не совсем обычного стечения обстоятельств, вещество образовалось совершенно случайно, когда мистер Кейворд всего менее ожидал этого. Он сплавил несколько различных металлов с некоторыми другими химическими элементами. Дорого бы я дал теперь, чтобы знать, с какими именно. И собирался в течение недели поддерживать смесь в жидком состоянии, а затем позволить ей медленно остыть. Если он не ошибался в своих расчетах, то последняя реакция должна была наступить, когда температура спустится до 60 градусов по Фаренгейту. Но за его спиной между рабочими начался спор о том, кто должен поддерживать огонь в плавильном горне. Гипс, обычно выполнявший эту работу, пожелал вдруг свалить ее на бывшего садовника под тем предлогом, что каменный уголь выкапывают из земли, а потому столяру не подобает иметь с ним дело. Садовник, напротив, утверждал, что уголь есть особого рода металл или руда, не говоря уже о том, что сам он теперь уже не садовник, а повар. Спаргус со своей стороны настаивал, что гипс, будучи столяром, обязан топить печь, так как уголь, в сущности, ископаемое дерево. В результате этих пререканий гипс перестал поддерживать огонь в печи, и никто не подумал заменить его а Кейворд был в это время слишком занят новой интересной проблемой киваритовой летательной машины, причем упустил из виду сопротивление воздуха и еще два других существенных обстоятельства. И потому не заметил беспорядка у себя в лаборатории. И вот открытие его родилось на свет преждевременно, когда он шел через поле к моей даче для нашей обычной вечерней беседы и чаепития. До сих пор в моей памяти необычно живо рисуются все подробности этого события. Вода уже закипала, и все было готово. Приближающийся звук заставил меня выйти на веранду. Подвижная маленькая фигурка Кеберта казалась совершенно черной на фоне заката. Трубы его дома поднимались над пышно окрашенной осенней листвой. Далее виднелись мутно-синие Уилденские холмы, а слева расстелалась окутанная туманом низина, молчаливая и широкая. И вдруг трубы метнулись к небу, распадаясь при полете на отдельные ряды кирпичей. За ними последовала кровля и куча всевозможной утвари и мебели. Потом, все обгоняя, поднялось огромное белое пламя. Деревья, которые росли вокруг дома, начали качаться, закручиваться и ломаться на отдельные куски, падавшие прямо в огонь. Грянул громовой удар, от которого я до конца дней моих оглох на одно ухо. Оконные стекла позади меня рассыпались на тысячу осколков. Едва успел я спуститься по трем ступеням веранды, как вдруг налетел вихрь. Моментально полы моего пиджака поднялись мне на голову. Длинными прыжками и совершенно против воли я начал подвигаться навстречу кейворту. В тот же миг... Изобретателя подхватило, завертело и понесло по бурно волнующемуся воздуху. Я увидел, как жестяной колпак одной из печных труб на моей даче ударился озим в шести ярдах от меня, перепрыгнул оттуда футов на двадцать и быстро понесся большими скачками к самому центру сумятицы. Кейворт отчаянно лягавшийся и барахтавшийся, свалился на землю, перевернулся, покатился, вскочил на ноги. Тут его снова подняло и понесло с чудовищной быстротой, пока он, наконец, не исчез среди трясущихся и шатающихся деревьев, которые изгибались во все стороны около его дома. Облака дыма и пепла и глыбы какого-то мерцающего синеватым светом вещества поднялись наверх прямо к зениту. Большой кусок забора пролетел мимо меня, упал рядом, распластался на земле. И самое худшее миновало. Нистовый вихрь превратился в обыкновенный ураган. Я вновь почувствовал, что могу дышать и держаться на ногах. Повернувшись к ветру спиной, мне удалось остановиться и кое-как собраться с мыслями. За эти несколько секунд внешний облик окружающего мира резко изменился. Ясный закат померк, небо оделось угрюмыми тучами, на земле все было расшатано и опрокинуто бурей. Я обернулся, чтобы посмотреть, устояла ли моя дача, потом заковырял к деревьям, между которыми исчез Кейворд. Сквозь их высокие оголенные ветви теперь пробивалось пламя горящего дома. Я углубился в рощу, перебегая от одного дерева к другому и хватаясь за стволы, но некоторое время поиски мои были тщетны. Наконец, среди груды сломанных ветвей и досок, наваленных возле полуразрушенной садовой ограды, я заметил какое-то движение. Я бросился туда, но еще не успел добежать, когда круглый темнокоричневый предмет выделился из кучи, встал на облепленные глиной ноги и протянул вперед пару беспомощных окровавленных рук. Кое-какие остатки одежды еще болтались на ветру вокруг этой уродливой массы. Сперва я не мог понять, что означает эта земляная глыба, стоящая передо мной, но скоро узнал Кейворта, сплошь обмазанного глиной, Который он только что вывалился. Наклонившись против ветра, он счищал грязь со своих глаз и губ. Он вытянул руку, напоминающую сгусток глины, и, пошатываясь, шагнул ко мне навстречу. От его лица, искаженного только что пережитым волнением, продолжали отваливаться мелкие кусочки грязи. Он казался таким изуродованным и жалким, каким только можно представить себе человеческое существо, и потому слова его изумили меня чрезвычайно. Поздравьте меня, прохрипел он. Поздравьте меня. Поздравить вас? воскликнул я. Господи, помилуй. С чем же это? Дело сделано. И вправду сделано. Почему произошел этот чертовский взрыв? Ветер отнес в сторону его слова. Я однако понял, что по мнению Кеверта никакого взрыва не было. Новый порыв ветра толкнул меня прямо к нему в объятии, и мы стояли, цепляясь друг за друга. «Попробуем вернуться ко мне на дачу!» — проревел я прямо ему в ухо. Он меня не расслышал и в ответ крикнул что-то о трех мучениках науки. Затем, кажется, добавил, что потери, в общем, невелика. В эту минуту он был уверен, что его три помощника погибли во время катастрофы. К счастью, это не подтвердилось. Тотчас же после его ухода они направились в единственный имевшийся в лимне трактир, чтобы там, за хорошей выпивкой, еще раз обсудить вопрос о топке печи. Я повторил предложение вернуться ко мне на дачу, и на этот раз Кейворт меня понял. Ухватив друг друга за руки, мы двинулись в путь, и нам удалось наконец найти приют в уцелевших остатках моего жилища. Некоторое время мы сидели в креслах и отдувались. Все стекла были выбиты, и все мелкие вещи валялись в совершенном беспорядке. Но ничего непоправимого не произошло. К счастью, кухонная дверь устояла, и потому вся посуда и утварь были целы. Даже керосинка не погасла, и я снова вскипятил воду для чая. Покончив с этим, я обратился к Эйворту за разъяснением. — Все в порядке, — твердил он. — Дело сделано, и все в порядке. «Все в порядке», — запротестовал я. «Да ведь ни одна скирда не устояла на месте. Вы не найдете ни одного целого забора, ни одной соломенной кровли на протяжении 30 километров вокруг нас». «Я говорю «все в порядке», потому что это действительно так. Правда, я не предвидел этого маленького сотрясения. Мой ум занят проблемами общего характера. Я иногда упускаю из виду практическую сторону вопроса. Но все в порядке». «Дорогой сэр», — воскликнул я, — «неужели вы не понимаете, что причинили соседям убыток на многие тысячи фунтов? В этом отношении я всецело полагаюсь на вас. Конечно, я совсем не деловой человек. Но не думаете ли вы, что они припишут все случившееся циклону?» «А взрыв?» «Не было никакого взрыва. Все очень просто. Только, как я уже говорил, я иногда упускаю из виду разные мелочи. Это напоминает ту историю с жужжанием, но в более широком масштабе. По недосмотру я приготовил мое вещество. Кейворит в виде большого тонкого пласта. Он помолчал. «Ведь вы понимаете, что это вещество непроницаемо для тяготения, что оно мешает взаимному притяжению тел?» «Да», — сказал я. «Да». — Ладно. Лишь только температура смеси упала до 60 градусов по Фаренгейту, и химический процесс закончился, находившийся наверху воздух, а также часть крыши и потолка, утратили всякий вес. Я полагаю, вы знаете, нынче все это знают, что воздух имеет вес, что он давит на все тела, находящиеся на поверхности Земли, давит во всех направлениях с силой 14,5 футов на каждый квадратный дюйм. — Я это знаю, — сказал я. «Продолжайте». «Я также знал это», — заметил он. «Но это показывает, как бесполезно знание, не согласованное с действительностью. Видите ли, над нашим кейворитом воздушное давление прекратилось, а весь окружающий воздух продолжал давить с силой 14,5 фунтов на каждый квадратный дюйм этого внезапно потерявшего всякий вес воздуха». Ага, теперь вы начинаете понимать. Воздух, окружавший кейварит, с неудержимой силой нажал на воздух, находившийся непосредственно над веществом. Воздух над кейваритом был насильственно вытеснен кверху. Воздух, занявший его место, немедленно потерял вес, перестал сопротивляться давлению. В свою очередь, устремился кверху, пробил насквозь потолок и крышу. Вы понимаете, продолжал он. Образовалось нечто вроде атмосферного фонтана, нечто вроде каминной трубы в атмосфере. И что, по-вашему, должно было случиться, если бы сам киеварит не освободился и не был засосан в трубу?» Я задумался. Воздух продолжал без конца бы подниматься вверх над этой адской штукой. «Совершенно верно», — сказал он. «Огромный воздушный фонтан, бьющий в мировое пространство. Господи помилуй, да ведь я так улетучилась бы с землей вся атмосфера». Наш мир потерял бы весь свой воздух. Все человечество должно было бы погибнуть от этого маленького комочка вещества. «Здесь неуместно говорить о мировом пространстве», — возразил Кейворд. «Но, по существу, нам от этого было бы не легче. Воздух был бы счищен с земной атмосферы словно кожура с банана и отброшен кверху на тысячу километров. Правда, он скоро свалился бы обратно, но уж на задохнувшийся мир. С нашей точки зрения он мог бы и вовсе не возвращаться». Я пялил на него глаза. Я был слишком ошеломлен и еще не понимал, что все мои надежды обмануты. — Что же вы намерены теперь предпринять? — спросил я. — Прежде всего, хочу немного соскоблить с себя глину. Если здесь найдется садовый скребок, а затем, с вашего позволения, приму здесь ванну. После этого мы потолкуем на досуге. — Я думаю, — сказал он, кладя свою грязную кутку мне на плечо, Всего благоразумнее будет не говорить с посторонними людьми об этом деле. Я знаю, что причинил большие убытки. Вероятно, даже жилые дома разрушены где-то в окрестностях. Но, с другой стороны, я не в состоянии возместить этот ущерб. А если истинная причина происшедшего разгласится, то это лишь вызовет общее раздражение и помешает моей дальнейшей работе. Как вы знаете, нельзя предвидеть решительно все». Я не могу осложнять моих теоретических выводов практическими соображениями. Позднее, когда на сцену выступите вы с вашим практическим чутьем, и кейворит будет пущен вход, не правда ли, ведь так говорят, пущен вход и принесет все те выгоды, на которые вы рассчитываете, мы можем вознаградить пострадавших. Но не теперь, ни в коем случае не теперь. При нынешнем неудовлетворительном состоянии метеорологии люди не находя иного объяснения, припишут все свершившееся циклону. Быть может, даже будет устроена публичная подписка в пользу потерпевших. А так как мой дом обрушился и сгорел, то и я, вероятно, получу некоторую сумму, которая пригодится нам для продолжения наших опытов. Но если обнаружится, что во всем виноват и я, то никакой подписки не будет. И все останутся ни при чем. Мне самому после этого уже никогда не придется спокойно работать. Мои три помощника, быть может, погибли, быть может, нет. Это подробность второстепенная. Если они погибли, потеря велика. Они были усердны, но бесталантны. И вся эта несчастная случайность в значительной степени объясняется тем, что они совсем не следили за печью. Если они не погибли, то вряд ли у них хватит смекалки, чтобы правильно объяснить все это дело. Они охотно поверят в сказку о циклоне. И если на то время, пока дом мой негоден для жилья, вы разрешите мне занять одну из свободных комнат вашей дачи...» Он смолк и посмотрел на меня. Мне пришло в голову, что человек такого сорта не совсем обыкновенный постоялец. — Я думаю, — сказал я, вскакивая на ноги, — что для начала лучше будет поискать скребок. Я повел его к разрушенным остаткам оранжереи. Пока он мылся, я в одиночестве обсуждал этот вопрос. Теперь мне стало ясно, что близкое знакомство с мистером Кейвортом влечет за собой кое-какие неудобства, которых я ранее не предвидел. Его рассеянность, и не обратившая в безлюдную пустыню весь земной шар, в любой миг может причинить другие серьезные неприятности. Но я был молод, дела мои находились в совершенном расстройстве, и душевное состояние у меня было самое подходящее, чтобы пуститься в отчаянную авантюру, обещающую какие-нибудь выгоды в случае счастливого исхода. В глубине души я уже твердо решил, что мне придется, по крайней мере, половина барышей от всего этого дела. К счастью, как я уже говорил, я нанял дачу на три года без обязательства производить ремонт. Мебель моя была куплена в кредит, застрахована и, следовательно, не подвергалась никакому риску. В конце концов, я решил не прерывать моей связи с Кейвортом и довести дело до конца. Правда, взгляд мой на вещи сильно изменился. Я уже больше не мог сомневаться в огромных возможностях этого вещества, но меня начали одолевать сомнения насчет орудийных лафетов и патентованных сапог. Мы тотчас же принялись за работу, чтобы оборудовать заново лабораторию и продолжать наши опыты. Теперь Кейверт говорил больше, чем когда-либо, применяясь к уровню моего понимания. Он растолковывал мне, каким образом нам надлежит действовать приготовляя это вещество во второй раз. «Конечно, мы снова сварганим этот сплав», — говорил он с шутливостью, которой я, признаться, никогда не ожидал от него. «Быть может, мы ухватили за хвост самого сатану, но со всеми теоретическими сомнениями покончено раз и навсегда. Мы постараемся в пределах возможного оградить нашу маленькую планетку от всякого ущерба. Но здесь надо идти на риск. Этого избежать нельзя». Научно-экспериментальная работа всегда связана с риском, и тут, в качестве человека практического, вы обязаны помочь мне. Я полагаю, что мы можем изготавливать кейбарит в виде узких и очень тонких каемок. Но я еще не знаю, наверное. Мне смутно мерещится какой-то новый метод. Я не в силах объяснить, в чем он состоит, но довольно странно, что первая мысль о нем пришла мне в голову, когда я катился по грязи, подгоняемой ветром, и еще не знал, чем окончится все это приключение. Оказалось, что даже с моей помощью вопрос о методе разрешить нелегко. Но мы не приставали трудиться над восстановлением лаборатории. Пришлось сделать очень много, прежде чем мы успели окончательно наметить план нашей второй попытки. Единственной помехой для нас явилась забастовка наших трех работников, которые отказались подчиняться мне как старшему мастеру. Но после двухдневных переговоров мы добились полюбовного соглашения с ними. Глава третья. «Постройка шара». Отчетливо помню, каким образом Кейборд впервые изложил мне свою идею относительно шара. Смутные, недодуманные мысли об этом бродили у него в голове и прежде, но в тот день его словно осенило. Мы возвращались ко мне на дачу для чаепития, и по дороге он начал жужжать. Потом вдруг воскликнул. «Так оно и будет!» «С этим покончено!» «Свертывающиеся шторы!» «С чем покончено?» — спросил я с пространством и вообще. Теперь хоть на Луну». «Что вы хотите этим сказать?» «Нам нужен шар. Вот что я хочу сказать». Я увидел, что это мне не по зубам, и некоторое время не мешал ему разглагольствовать по-своему. Я и понятия не имел, куда он клонит. Но, напившись чаю, он мне все объяснил. «Вот в чем дело», — сказал он. «В прошлый раз я растворил вещество...» Ограждающие тела от тяготения в плоском резервуаре с отвинчивающейся крышкой. Лишь только смесь остыла и химический процесс завершился, началась кутерьма. Над резервуаром все потеряло свой вес. Улетел воздух, улетел дом, и если бы не улетело само вещество, то, правда, не знаю, чем бы все это кончилось. Но предположите, что вещество ничем не удерживается и может свободно подняться кверху. Оно тотчас же поднимется. — Совершенно верно. И шума будет не больше, чем при выстреле из пушки крупного калибра. — А какая от этого польза? — Я улечу вместе с ним. Я поставил чашку и молча поглядел на Кейворта. — Вообразите шар, — объяснял он, — достаточно просторный, чтобы в нем могли поместиться два человека с багажом. Шар будет сделан из стали и обложен изнутри толстым стеклом. В нем будет находиться изрядный запас сгущенного воздуха и концентрированной пищи, аппарат для дистилляции воды и так далее. А снаружи сталь будет покрыта тонким слоем. «Киеварита?» «Да». «Ну как вы залезете внутрь?» «Такой же вопрос задают дети, когда мать запекает яблоки в тесте». «Да я знаю, но все таки как?» «Это очень просто». Понадобится всего-навсего герметически завинчивающаяся крышка. Правда, ей придется дать довольно сложное устройство. Так, например, нужен клапан, чтобы в случае надобности выбрасывать наружу разные вещи, не теряя слишком много воздуха. — Как в полете на Луну, Жюль Верна? Но Кейворд никогда не читал фантастических романов. — Кажется, я начинаю понимать, — сказал я с расстановкой. Вы можете влезть внутрь и завинтить крышку, пока кейворит будет еще горячим. А когда он остынет и сделается непроницаемым для тяготения, вы полетите по касательной, неудерживаемый более притяжением Земли. Снаряд будет отброшен вращением планеты, как отбрасываются брызги грязи ободом быстро катящегося колеса телеги. Снаряд полетит по прямой линии, касательной к поверхности земного шара, с той скоростью, какую имеет при вращении Земли. Соответствующая точка земной поверхности. На широте Лимна около 1 трети километров в секунду. Примечание редактора. Вы полетите по прямой линии? Я вдруг запнулся. Что может помешать телу вечно передвигаться в пространстве по прямой линии? Спросил я. Вы никуда не долетите. А если долетите, то каким образом вернетесь обратно? Ну как раз теперь я думал об этом, ответил Кейворд. Поэтому я и сказал, что все кончено. Внутренний стеклянный шар будет непроницаем для воздуха. Если не считать входного отверстия, то весь он будет сплошным. Стальной шар можно сделать из отдельных створок, и каждая створка будет свертываться наподобие шторы. Этого легко достигнуть при помощи пружин, приводимых в движение электрическим током. А ток будет распространяться по платиновым проволокам, впаянным в стекло. Все это второстепенные подробности. Главное же дело в том, что всякие варитовая внешние поверхность шара, если не считать роликов для штор, будет состоять из этих штор или окон. Называйте их как хотите. И вот когда эти окна или шторы закрыты, и ни свет, ни теплота, ни тяготение, ни всякий другой вид лучистой энергии не имеют доступа внутрь шара, он полетит в пространстве по прямой линии, как вы говорите, Но откройте окно. Вообразите, что одно из окон открыто. Тотчас же любое тяжелое тело, случайно оказавшееся в этом направлении, начнет притягивать нас. Я сидел, напрягая всю силу внимания. «Теперь понимаете?» — спросил он. «О, да, понимаю. Практически говоря, мы получим возможность лавировать в пространстве, как нам будет угодно» отдаваясь притяжению то одного небесного тела, то другого? — О, да, это довольно ясно, только... — ну, Я не понимаю, на кой прах мы станем делать это, ведь это в сущности значит лишь выпрыгивать из нашего мира и затем падать обратно. — Не совсем так. Например, можно отправиться на Луну. — А что вы выиграете, подобравшись туда? — Мы посмотрим. — Да подумайте, какой это будет вклад в науку. А если там воздух, то должен быть. Это неплохая мысль, сказал я, но она подавляет меня своей грандиозностью. На Луну. Для начала я предпочел бы что-нибудь поменьше. Об этом не стоит и толковать, потому что на мелких небесных телах нет воздуха. Почему бы не использовать идею свертывающихся штор, киваритных штор в стальных ящиках для подъема тяжестей? — Ничего не выйдет, — заявил он. — В конце концов, путешествие в мировое пространство лишь немного опаснее, чем полярные экспедиции, Ведь ездят же люди в полярные экспедиции. — Да, на Земле, а тут... Да ведь это значит вылететь словно ядро в мировое пространство, ни с того, ни с сего. — Во имя научных открытий. — Называйте это как хотите, дело не меняется. — Впрочем, можно написать книгу, — заметил я. Я не сомневаюсь, что там есть минералы, сказал Кейворд. Например, сера, различные руды, быть может золото, быть может новые элементы. А стоимость транспорта, сказал я. Нет, вы совсем не деловой человек. От нас до Луны 400 тысяч километров. Мне кажется, что перевозка любого груза обойдется не слишком дорого, если вы упакуете его в кейваритовый ящик. Об этом я не подумал. Доставка за страх и риск покупателя, а? Мы, впрочем, не обязаны ограничиваться одной Луной. Что вы хотите сказать? Существует еще Марс, чистая атмосфера, новые пейзажи, восхитительное чувство легкости. Будет очень приятно побывать там. Если на Марсе воздух? О, да, конечно. Кажется, по-вашему, туда так же просто отправиться, как в какую-нибудь санаторию. Кстати, как далеко отсюда до Марса? «В настоящее время 300 миллионов километров», — сказал Кейворд. «И вы пролетите недалеко от Солнца». Воображение мое опять разыгралось. «В конце концов», — сказал я, — «тут имеется кое-что, а именно самое путешествие». Необычайные перспективы вдруг раскрылись передо мной. Я представил себе солнечную систему, пересекаемую во всех направлениях киваритовыми пакетботами и шарами, нарядно убранными внутри, как самые роскошные каюты. По мозгу моем зазвучали слова «преимущественное право на эксплуатацию планетарных богатств». Я вспомнил старую испанскую монополию на американское золото, но здесь речь шла не о той или иной планете, а обо всех за раз. Я посмотрел на румяное лицо Кейворта, И внезапно воображение мое пустилось в пляс. Я встал и начал расхаживать взад и вперед по комнате. Язык мой развязался. «Начинаю понимать», — говорил я, — «начинаю понимать. В один миг мои сомнения уступили место энтузиазму». «Но это поразительно!» — кричал я. «Это колоссально! Я никогда не мечтал ни о чем подобном!» Лишь только исчез холодок, вызванный моим возражением. Кейворд, в свою очередь, воодушевился. Он тоже расхаживал зад и вперед большими шагами. Он тоже махал руками и кричал. Мы вели себя как одержимые. Мы действительно были одержимы нашей идеей. — Все это мы уладим, — сказал он в ответ на какое-то второстепенное затруднение, указанное мною. — Все это мы живо уладим. Сегодня же ночью мы примемся за чертежи литейных форм. — Мы возьмемся за это немедленно, — ответил я. И мы поспешили в лабораторию, чтобы тотчас же приступить к работе. Всю эту ночь я чувствовал себя, как ребенок, попавший в сказочную страну. Заря застала нас за работой, и мы забыли погасить электрические лампы при наступлении дня. Хорошо помню, какой вид имели эти чертежи. Я отушивал и раскрашивал, а Кейворд чертил. Чертежи были грязные, сделанные наспех, но поразительно точные. В одну ночь мы закончили наброски нужные для заказа стальных штор и рам. Проект стеклянного шара был готов через неделю. Мы отказались от наших вечерних бесед и отменили весь прежний распорядок дня. Мы все время работали, а спали и ели лишь тогда, когда уже совсем выбивались из сил, от холода и усталости. Нашим энтузиазмом мы заразили трех чернорабочих, хотя они и понятия не имели, для чего нужен шар. В эти дни гипс совсем отвык ходить, и не только по двору, но даже по комнатам носился мелкой рысью. И шар постепенно рос. Прошел декабрь, январь. Я коротал время, расчищая метлой дорогу в снегу от датчика лаборатории. Наступил февраль, затем март. В последних числах марта можно было уже предвидеть близкое окончание всех работ. В январе четверка лошадей приволокла к нам огромный ящик. Стеклянный шар был уже готов, и его положили у подъемного крана, который должен был позднее вставить его в стальную скорлупу. Полосы и шторы стальной оболочки, она была не сфероидальной, в точном смысле слова, но многогранная, со свертывающейся шторой на каждой грани, получены были в феврале, и вся нижняя половина тогда же собрана. Кеварит был наполовину приготовлен еще в марте. Металлическая паста прошла через две стадии производства, и мы облепили ею стальные полосы и шторы. Просто удивительно, как точно в этой работе мы сохранили все основные черты первоначального плана. Когда сборка шара была совершенно закончена, Кейвор предложил удалить наспех сколоченную кровлю временной лаборатории, где производились все эти работы, и построить вокруг шара печь. Таким образом, последняя стадия в изготовлении кейварита Разогревание до красна металлической пасты внутри гелия должна была совершиться уже после того, как этой пастой будет покрыт весь шар. Теперь предстояло обсудить, какие запасы следовало взять с собой. Концентрированные пищевые продукты, сгущенные эссенции, стальные цилиндры, содержащие запасной кислород, аппарат для удаления углекислоты — и возобновление кислорода посредством перекиси натрия, конденсаторы для воды и так далее. Я помню, как небольшая кучка постепенно разрасталась в углу, жестянки, свертки, ящики и другие вещественные доказательства задуманного нами путешествия. Хлопот у нас было множество, и для размышления не оставалось времени. Но однажды, когда все сборы уже близились к концу, странное настроение обладело мною. Все утро я помогал складывать печь и теперь сидел измученный этой работой. Все окружающее казалось мне каким-то мрачным и неправдоподобным. Скажите, Кейворд, на кой прах мы все это затеяли? Он улыбнулся. — Теперь скоро можно и в путь. — Луна, — рассуждал я глубокомысленно. — Что вы надеетесь найти на Луне? Я до сих пор полагал, что Луна — совсем мертвый мир. Он пожал плечами. — Что вы рассчитываете найти там? — А вот увидим. — В самом деле? — спросил я, глядя куда-то в пространство. — Вы переутомились, — заметил Кейворт. Лучше пойдите погулять сегодня вечером. — Нет, — сказал я упрямо. — Я хочу сперва закончить печь. Так я и сделал, после чего целую ночь страдал бессонницей. За всю жизнь не приходилось мне переживать такой ночи. Накануне банкротства я даже спал довольно плохо, но самая тягостная из моих тогдашних бессонниц могла показаться сладкой дремотой по сравнению с этим мучительным бдением. Безумный страх внезапно охватил меня при мысли о том, что мы собираемся сделать. Не помню, чтобы до этой ночи я когда-либо задумывался над предстоящими нам опасностями. Но теперь вдруг все они выстроились передо мной, как полчище призраков. Странность и неестественность нашего предприятия поразила меня. Я чувствовал себя, как человек, пробудившийся от сладких снов среди самой ужасной действительности. Широко раскрыв глаза, я лежал на постели. И с каждым мгновением наш шар представлялся мне все более хрупким и жалким. Наша затея все более и более безрассудной. А Кейборта я уже начал считать настоящим сумасбродом. Я вылез из постели и начал бродить по комнате. Затем сел у окна, глядя на небо, бесконечное мертвое пространство. Между звездами зияла пустота, неизмеримая тьма. Я старался припомнить отрывки астрономических сведений, приобретенные беспорядочным чтением. Но все это было слишком неопределенно и не могло дать никакого понятия о том, что нас ожидает. Наконец, я снова улегся в постель и дождался нескольких мгновений сна, или, говоря точнее, кошмара, во время которого я падал, падал, падал в бездонной пропасти неба. За завтраком я увидел Кейворта. Я сказал ему напрямик. — Я с вами в шаре не полечу. На все его увещания я отвечал с мрачным упорством. Это слишком безумно, и я не хочу в этом участвовать. Это слишком безумно. Я отказался сопровождать его в лабораторию. Некоторое время я бродил вокруг дачи, потом взял шляпу и палку и пошел, куда глаза глядят. Выдалось чудесное утро, теплый ветер, ярко-синее небо, первая весенняя зелень и чириканье птиц. Я позавтракал говядиной и пивом в трактирчике возле Ильгима, и озадачил хозяина, заметив в ответ на его рассуждение о погоде, человек, который в такие дни покидает мир, должен быть просто сумасшедшим. — О, то же самое я сказал, когда в первый раз услышал об этом, — ответил хозяин. — Тут я узнал, что, по крайней мере, одной грешной душе наш мир показался несносным, ибо в этой самой деревне кто-то перерезал себе горло. Это направило мои мысли в другую сторону. После полудня я сладко заснул на солнцепеке, затем с новыми силами продолжал путь. Я зашел в маленькую уютную гостиницу недалеко от Кентербери. Весь ее фасад исчезал под вьющимися растениями, а хозяйка была чистенькая старушка, которая мне очень понравилась. В кармане у меня нашлось достаточно денег, чтобы заплатить за ночлег. Я решил остаться в гостинице на ночь. Хозяйка была весьма говорливой особой. Она, между прочим, сообщила мне, что ни разу в жизни не была в Лондоне. — Я никогда не ездила дальше к Хентерберри, сказала она. — Не люблю шататься по свету. — А что бы вы сказали, если бы вам предложили отправиться на Луну? — воскликнул я. — Ну, от всех этих воздушных шаров я не жду никакого проку. — ответила она очень спокойно, как будто речь шла о самой заурядной экскурсии. — Я бы ни за что на свете не полетела. Это показалось мне забавным. После ужина я сел на скамью у дверей гостиницы и поболтал немного с двумя рабочими. Мы говорили о производстве кирпича, об автомобилях, которые были тогда еще новинкой, и о прошлогодних состязаниях в крикет. А на небе узкий молодой месяц синий и мутный, как отдаленная горная вершина, склонялся к западу вслед за солнцем. На другой день я вернулся к Кейворту. «Я полечу», — сказал я. Я немножко развинтился, вот и все. То был единственный случай, когда я серьезно усомнился в успехе нашего предприятия просто нервы зашалили. После этого я работал уже не так напряженно и каждый день гулял не менее часа. И вот, если не считать предстоящего последнего разогрева печи, все труды наши были закончены. Глава четвертая. Внутри шара. «Полезайте!» — сказал Кейворт, когда я уселся на край входного отверстия и заглянул вниз в черное нутро шара. Мы были совсем одни. Наступили сумерки, солнце село, и повсюду царила вечерняя тишина. Я спустил вниз вторую ногу и соскользнул по гладкому стеклу на дно шара. Затем повернулся и стал брать из рук Кейворта ящики и банки со съестными припасами и прочим багажом. Внутри было жарко, Термометр показал 80 градусов по Фаренгейту. Так как нам предстояла потеря лишь самой ничтожной доли этого тепла через лучи испускания, мы были одеты в тонкую фланель, а на ногах у нас были туфли. Однако на всякий случай мы захватили с собой целый тюк теплой суконной одежды и несколько толстых одеял. По указаниям Кейворта я укладывал свертки, цилиндры с кислородом и прочие вещи рядышком у своих ног. И скоро все очутилось на месте. Кейворт некоторое время расхаживал по неимевшему кровли помещению, стараясь вспомнить, не забыли ли мы чего-нибудь, и затем вскарабкался следом за мной. В руке его я заметил какой-то предмет. — Что это такое? — спросил я. — А вы ничего не захватили с собой, чтобы почитать? Нет. Я забыл сказать вам, ведь многое еще не совсем ясно. Путешествие может затянуться. На целые недели чего доброго? У нас не будет никакого занятия. Когда бы я знал? Он высунулся из люка. Смотрите, сказал он. Там что-то белеет. А у нас еще есть время? О да, около часа. Я вылез наружу. То был старый номер юмористического журнала ⁇ Сплетник ⁇ Его, должно быть, принес сюда один из наших рабочих. Кроме того, я нашел в углу обрывки газеты, новости Ллойда. Я взобрался обратно в шар с этой добычей. — А вы что берете с собой? — спросил я. Взяв книгу у него из рук, я прочитал заглавие. Сочинение Уильяма Шекспира. Он слегка покраснел. — Я получил строго научное образование, — сказал он, словно оправдываясь. — Никогда не читали Шекспира? — Никогда. — У него кое-что есть, знаете ли, но изложено без всякой системы. — Мне так и говорили, — подхватил Кейвард. Я помог ему завинтить стеклянную крышку люка и нажал кнопку, чтобы закрыть соответствующую часть внешней оболочки. Тонкий и продолговатый сноп полусвета, проникающий к нам сверху, исчез. Мы остались в темноте. Некоторое время мы не говорили ни слова. Хотя оболочка шара не мешала распространению звуков, все было по-прежнему тихо. Я заметил, что здесь не за что ухватиться при толчке, неизбежном при начале полета, и подумал, что отсутствие стульев будет весьма чувствительным неудобством. «Не беда, я все это предвидел», — сказал Кейворд. «Стулья нам не понадобятся». «Почему?» «Увидеть», — ответил он тоном человека, не желающего продолжать разговор. «Я смолк. Мне вдруг стало ясно, что я, должно быть, совсем сошел с ума, если согласился забраться внутрь этого шара. «Неужели?» — спрашивал я себя. «Слишком поздно вернуться обратно». Уже несколько недель, растратив все свои сбережения, я жил исключительно на насчет Кейворта, а потому знал, что внешний мир за пределами шара встретит меня очень холодно и негостеприимно. «Все равно...» Ведь не будет же наш земной шар холоднее абсолютного нуля и неистерпимее с пустого пространства. Если бы не боязнь прослыть трусом, я, вероятно, тотчас же заставил бы Кейворта отпустить меня. Но я только колебался, волновался и злился, а время шло. Послышалось негромкое хлопанье, как будто в соседней комнате откупорили бутылку шампанского, а затем слабый свистящий звук». На один миг я ощутил чувство огромного напряжения. Казалось, груз, висящий неисчислимое количество тонн, подвешен к моим ногам. Это продолжалось всего один миг, но это заставило меня решиться. «Кейвард — Кейвард! — крикнул я куда-то в темноту. Нервы мои совсем измолочены. Я не думал... Я запнулся. Он ничего не ответил. — К черту! — крикнул я. «Я дурак! Зачем я сюда забрался? Я не полечу, Кейберт. Это слишком рискованно! Я вылезу!» «Вы этого не сделаете!» — сказал он. «Не сделаю? Посмотрим!» В течение нескольких секунд он не отвечал мне. «Теперь слишком поздно ссориться!» — сказал он наконец. «Это хлопанье означало, что мы тронулись в путь. Мы уже летим со скоростью пушечного ядра по мировому пространству». Промолвил я и замолчал. Все, что я мог сказать, не имело больше никакого значения. Некоторое время я стоял совсем ошеломленный. Можно было подумать, что прежде я никогда не слыхал о нашем намерении покинуть Землю. Потом я заметил неизъяснимую перемену в моих телесных ощущениях. Мною овладело чувство легкости, нереальности. При этом голова кружилась почти так, как будто меня охватил апоплексический удар, и глухой шум крови раздавался в ушах. Ни одно из этих ощущений не ослабело в течение времени, но я под конец так освоился с ним, что не испытывал более никаких неудобств. Я услышал щелканье выключателя. Вспыхнула электрическая лампочка. Я увидел лицо Кейворта, тоже бледное, каким, вероятно, было и мое собственное лицо. Мы молча глядели друг на друга. На фоне прозрачной черноты стекла, находившегося позади, Кевард казался реющим в пустыне. «Вот мы и попались», — сказал я наконец. «Да», — сказал он, — «мы здесь заперты». «Не двигайтесь», — воскликнул он, заметив, что я собираюсь пошевелить рукой. «Приведите в состояние покоя все мускулы, как будто вы лежите в постели. Мы здесь, в нашей собственной вселенной. Посмотрите на эти вещи». Он указал на ящики и тюки, сложенные поверх одеял на дне шара. С изумлением я увидел, что они реют в воздухе на расстоянии приблизительно одного фута от сферической стены. Затем, по тени Кейворта, я понял, что и он более не прикасается к стеклу. Я провел рукой позади себя и убедился, что я тоже повис в пространстве и ни на что не опираюсь. Я не вскрикнул и не начал размахивать руками. Казалось, меня схватило и поднимает кверху какая-то неведомая сила. Легкое прикосновение рукой к стеклу заставило меня быстро передвинуться. Я понял, что случилось, но это нисколько не уменьшило моего страха. Мы были отрезаны от всякого внешнего тяготения и продолжало действовать лишь взаимное притяжение предметов внутри шара, поэтому все, что не было прикреплено к стеклу, валилось, очень медленно, вследствие малого размера масс, к центру тяготения нашего крохотного мира. Этот центр находился приблизительно посередине шара, но несколько ближе ко мне, чем к Кеварту, так как я весил гораздо больше. Свободно парить в пространстве. Какое это невообразимо странное ощущение. Сначала довольно жуткое, но затем, когда страх проходит, отнюдь не тягостное и необычайно спокойное. В нашем земном опыте, насколько мне известно, это всего больше напоминает лежание на пышной мягкой перине. Но прибавьте сюда чувство полной независимости и отрешенности от всего. Ничего подобного я не предвидел. Я ждал резкого толчка при отлете, головокружительного ощущения быстроты. Вместо того, я словно освободился от собственного тела. Это было больше похоже на сновидение» чем на путешествие. Глава пятая. Путешествие на Луну. Кейворд погасил свет. Он сказал, что наш запас электрической энергии ограничен и следует поберечь его на тот случай, если нам захочется почитать. Некоторое время, как долго это продолжалось, не знаю, нас окружал непроницаемый мрак. Один вопрос напрашивался сам собой. «Куда мы летим? По какому направлению?» «Мы удаляемся от Земли по касательной линии», — ответил Кейворд. И так как Луна близка к третьей фазе, мы летим приблизительно в ее сторону. Я открою штору. Послышалось щелканье, и во внешней оболочке шара образовалось окно. Небо снаружи казалось таким же черным, как тьма внутри. Но четырехугольник окна был усеян неисчислимым множеством звезд. Тот, кто видел звездное небо только с Земли, не может представить себе, как выглядит оно, когда его не заслоняет мутный, слабо мерцающий покров воздуха. Звезды, которые мы различаем с земли, только редкие одиночки, прорывающиеся сквозь нашу туманную атмосферу. Но теперь я понял истинный смысл выражения «небесное воинство». Много поразительных вещей довелось мне увидеть за пределами нашего земного мира, но я думаю, что всего дольше буду помнить это безвоздушное, запылённое звездами небо. С легким щелканием исчезло окошко, другое — с ним рядом, открылось и немедленно закрылось опять, потом третье, и на один миг я был вынужден зажмурить глаза, ослепленные светом ущербной луны. Некоторое время я глядел на Кейворта и на предметы, окружавшие меня, стараясь снова приучить к свету мои глаза. Лишь после этого осмелился я обратить их в сторону этого белого зарева. Теперь открыты были четыре окна, чтобы лунное притяжение могло действовать на все материальные тела, находившиеся внутри шара. Я заметил, что уже больше не рею в пространстве, мои ноги твердо упирались в стекло, обращенное в сторону Луны. Одеяла и ящики с провизией тоже медленно ползли по стеклу, и, собравшись в кучу, отчасти заслонили нам поле зрения. Мне казалось, что, глядя на Луну, я смотрю вниз. На Земле вниз означает в сторону Земли, а вверх — противоположное направление. Теперь сила тяготения влекла нас к Луне, и я не мог отделаться от мысли, что Земля находится у меня над головой. Но когда все киеваритовые шторы были опущены, вниз означало к центру нашего шара, а вверх — к его внешним стенкам. Свет проникал к нам снизу, и это самым курьезным образом противоречило нашему земному опыту. На Земле солнечный или лунный свет падает сверху, или, преломляясь, доходит сбоку, но здесь он струился у нас прямо из-под ног, и чтобы увидеть собственные тени, нам приходилось глядеть наверх. Вначале я испытал нечто вроде головокружения, стоя на стекле и глядя вниз на Луну через сотни тысяч километров пустого пространства. Но это неприятное ощущение быстро рассеялось, и тогда я стал наслаждаться невиданным великолепием открывшегося передо мною зрелища. Читатель легче всего может себе представить это зрелище, если в ясную летнюю ночь он ляжет на Землю и, задрав ноги кверху, станет глядеть из-за них на Луну. По какой-то причине, вероятно, потому что отсутствие воздуха усиливало яркость лунного света, Луна уже казалась значительно больше чем она кажется с Земли. Мельчайшие детали лунной поверхности видны были совершенно отчетливо. И так как мы смотрели на нее сквозь безвоздушное пространство, ее очертания обрисовывались ярко и резко. Вокруг Луны не было ни отблеска, ни марева. Звездная пыль, покрывавшая небо, доходила до самых краев диска, обозначая контуры его неосвещенной части. И когда я стоял и рассматривал Луну, У себя под ногами ощущение невозможности всего совершающегося овладело мной с силой. «Кейвард», — сказал я, все это очень странно на меня действует. Помните акционерное общество, которое мы хотели учредить, и наши беседы о минералах?» «Ну?» «Я больше не в состоянии думать о них». «Ничего», — сказал он, — «это скоро пройдет «Надеюсь, что мне удастся преодолеть это. Но только мне теперь кажется, что наш земной мир никогда не существовал. Этот номер известия Ллойда поможет вам убедиться в противном». Сначала я бессмысленно таращил глаза на газету, потом поднял ее к лицу и убедился, что могу читать совершенно свободно. Взгляд мой упал на страницу объявлений. Джентмен, обладающий независимыми средствами, дает деньги взаймы», — прочитал я. «Ах, я хорошо знал этого джентльмена». Далее какой-то чудак хотел продать за пять фунтов легкодорожный велосипед, совершенно новый, стоящий пятнадцать фунтов. А дама, очутившаяся в затруднительном положении, стремилась сбыть с рук по дешевой цене серебряные ложки и вилки, свой свадебный подарок. Без всякого сомнения, какой-нибудь простодушный покупатель деловито осматривал эти ножи и вилки. Другой простофиле с торжествующим видом катил на велосипеде. А третий доверчиво совещался с благосклонным джентльменом в то самое время, как я читал эти строки. Я рассмеялся и бросил газету. «Можно ли нас увидеть с земли?» — спросил я. А вас это почему интересует? Я знаком с одним человеком, который немножко занимается астрономией. Было бы очень забавно, если бы мой друг случайно заметил нас в телескоп. Ему понадобился бы один из сильнейших земных телескопов, чтобы разглядеть нас, да и то в виде крохотного пятнышка. Некоторое время я молча рассматривал Луну. — Это целый мир, — сказал я. «Здесь это, понимаешь, гораздо яснее, чем на Земле. Быть может, там есть люди?» «Люди!» — вскричал Кейворд. «Ну нет, выбросьте это из головы. Считайте себя сверхполярным путешественником, обследующим пустынные области мирового пространства. Взгляните-ка туда!» Он указал на сверкающую белизну под нами. «Все это мертво, совсем мертво!» Огромные потухшие вулканы, пустыни, покрытые лавой, груды снега, замерзшей углекислоты или затвердевшего воздуха. Повсюду провалы, трещины, пропасти и вечный покой. В течение двухсот лет и даже более люди систематически наблюдали за этой планетой в телескопы. И как вы думаете, какие перемены они заметили? Никаких. Нет. Они нанесли на карты два бесспорных обвала, одну сомнительную новую трещину и легкое периодическое изменение окраски. Вот и все. Я не знал, что они заметили даже это. Заметили, но о людях и говорить не приходится. — Кстати, — спросил я, — какой величины предмета можно рассмотреть на Луне в самый сильный телескоп? — Можно было бы увидеть средних размеров церковь наши астрономы, несомненно, заметили бы города, постройки и всякие иные сооружения, воздвигнутые человеческими руками. Быть может, на Луне живут насекомые, например, муравьи, которые прячутся в глубоких расселинах от холода лунной ночи, или какая-нибудь неизвестная порода существ, не имеющая на Земле себе подобных. Это всего вероятнее, если нам вообще предстоит найти там какую-нибудь жизнь. Вспомните о свойствах физической среды на Луне. Жизнь там должна приспособиться к дню длинному, как две земных недели, и к столь же долгой ночи, которая с каждым часом становится все холоднее и холоднее под этими яркими звездами. На Луне ночью царствует предельный холод, абсолютный ноль, на 273 градуса по Цельсию ниже нашей земной точки замерзания. Следовательно, «Жизнь должна там погружаться в зимнюю спячку на ночь и опять возрождаться с наступлением каждого нового дня». Он задумался. «Можно представить себе червеобразные существа, пожирающие затвердевший воздух, как земные черви пожирают землю, или, пожалуй, там живут толстокожие чудовища?» «Кстати, — спросил я, — почему мы не захватили с собой ружья?» Он ничего не ответил на этот вопрос. — Нет, — промолвил он, — надо продолжать полет. Мы все увидим своими глазами, когда доберемся туда. — Во всяком случае, — заметил я, — минералы там имеются, каковы бы ни были внешние условия. Кейворд сказал мне, что хочет немного изменить направление полета, временно отдавшись земному притяжению. Для этого нужно будет секунд на тридцать открыть окно, обращенное к земле. Он предупредил, что у меня может закружиться от этого голова и посоветовал упереться руками в стекло, чтобы не упасть. Я последовал его указаниям и уперся ногами в продуктовые ящики и баллоны с кислородом, которые иначе могли свалиться на меня. Затем с легким щелканьем свернулась штора. Я неуклюже упал на руки и лицо, и на один миг увидел между моими черными растопыренными пальцами нашу мать Землю, планету, светившуюся на опрокинутом к низу небе. Мы находились еще очень близко от нее. Кейворд сказал, что высота, достигнутая нами, вероятно, не превышает 1200 километров. Огромный диск заполнял все небо. Но было уже совершенно очевидно, что Земля имеет шарообразную форму. Области, лежавшие непосредственно под нами и объятые полутьмой, рисовались очень смутно. Далее к западу широкая полоса Атлантического океана блестела, как расплавленное серебро под лучами заката. Мне показалось, что я узнаю окутанные туманом береговые линии Франции, Испании и Южной Англии, и затем с новым щелканьем штора опять закрылась, и я, совсем ошалев, медленно пополз по гладкой поверхности стекла. Когда, наконец, у меня в голове все пришло в порядок, стало опять совершенно несомненно, что луна находится внизу, у меня под ногами, а на уровне горизонта лежит земля та самая земля, которая была низом для меня и для моих предков с самого начала времен. Так ничтожны были требовавшиеся от нас усилия, и все давалось так легко, вследствие почти полной невесомости наших тел и окружающих предметов, что в течение первых шести часов после отлета по хронометру Кейворта мы не испытывали ни малейшего желания подкрепиться. Я удивился, заметив, как быстро промелькнуло это время. Принявшись, наконец, за еду, я удовлетворился сущей безделицей. Кеверт осмотрел аппарат, поглощавший углекислоту и воду, и объявил, что он находится в совершенно удовлетворительном состоянии, так как мы потребляем очень мало кислорода так как все темы для разговоров казались исчерпанными и делать было решительно нечего, то мы поддались овладевшей нами странной сонливости. Разослав одеяло на дне шара, с таким расчетом, чтобы защититься от лунного света, мы пожелали друг другу спокойной ночи и немедленно заснули. Итак, то погруженные в сон, то беседуя и немного читая, изредка закусывая, хотя и без большого аппетита, но, по большей части, в своеобразном дремотном спокойствии, которое не было ни бдением, ни сном, в бездне времени, неразделенного на дни и ночи, мы падали, неслышно, мягко и быстро, все вниз и вниз по направлению к Луне. Любопытно, что за все время пребывания внутри шара мы не чувствовали ни малейших признаков голода и не испытывали никаких неудобств, Воздерживаясь от пищи, сперва мы принуждали себя есть, но позднее перешли на полный пост. Поэтому мы не израсходовали и сотой доли взятых с собой концентрированных пищевых продуктов. Количество выдыхаемой нами углекислоты также было поразительно невелико. Но почему это так, я не берусь объяснить. Примечание редактора. Можно вычислить, что под влиянием одного лишь лунного притяжения предмет с поверхности Земли должен был бы падать на Луну в течение 43 дней. Столько же времени должно было продолжаться падение на Луну снаряда Кейворта, если бы снаряд этот не был брошен с Земли с известной начальной скоростью и летел все время прямо к Луне. Начальная скорость в 1 треть км в секунду должна сократить продолжительность полета приблизительно на сутки, а маневрирование снаряда в пространстве Несколько удлинить путешествие. В итоге перелет героев романа с Земли на Луну должен был длиться около полутора месяцев. И еще примечание редактора по поводу углекислоты. Исследования показали, что при увеличении мускульной работы человека количество выдыхаемой им углекислоты возрастает вдвое и даже втрое. Вполне естественно поэтому, что в состоянии невесомости, когда мышечные усилия крайне ничтожны, Организм должен выделять весьма мало углекислоты. Глава шестая. Посадка на Луне. Помню однажды, Сейвард внезапно открыл шесть окон и так ослепил меня, что я громко вскрикнул. Все видимое пространство под нами занимала луна. Исполинский кривой клинок белой зари, исчербленный прорезами мрака. Серповидный берег, затопляемый волнами тьмы, из которой поднимались навстречу солнцу вершины гор и утесов. Надо думать, читатель не раз видел картинки или фотографии, изображающие поверхность Луны, поэтому нет нужды описывать здесь общий характер этого пейзажа. Кольцевидные горные цепи гораздо более обширные, чем все наши земные горы, их вершины блистающие при солнечном свете и резкие глубокие тени. Серые беспорядочные вершины, кряжи, холмы, кратеры — непосредственно переходящий от ослепительного блеска к таинственной черноте. Мы летели наискось над этим миром на расстоянии не более полутораста километров от его пиков и хребтов, и мы могли видеть то, чего никогда не увидят ничьи земные глаза. Мы наблюдали, как под ярким дневным светом резкие очертания скал и оврагов на равнинах и внутри кратеров становились серыми и мутными от сгущавшегося тумана а сверкающая белизна их поверхности разрывалась на полосы и лоскутья, суживалась, пропадала. Вместо нее здесь и там появлялись и ширились какие-то странные пятна коричневого и оливкового цвета. Но у нас не было времени следить за всем этим, так как теперь наступал самый опасный момент нашего путешествия. Надо было все больше и больше приближаться к луне, около которой мы кружились, замедлять быстроту полета и подстерегать случай, когда можно будет снизиться на ее поверхность. Кейворд работал с чрезвычайным напряжением. Что касается меня, то я оставался в мучительно тревожном бездействии. То и дело я подвертывался ему под руку, он прыгал по шару с проворством, невозможным на земле. В течение этих последних решительных часов он то и дело открывал и закрывал кейворитовые окна, производил вычисления, Смотрел на свой хронометр при свете электрической лампочки. Долгое время окна были закрыты, и мы безмолвно висели в темноте, кружась в пространстве. Затем Кейвард нажал кнопку, и четыре окна внезапно открылись. Я зашатался и прикрыл глаза рукой потрясённый, ослеплённый и обожжённый непривычным блестанием солнца у себя под ногами. Потом ставни опять захлопнулись и у меня голова закружилась от внезапно ударившей в глаза темноты. И снова я поплыл в черной безбрежной тишине. Тут Кейворд зажег электричество и сказал мне, что хочет связать весь наш багаж в один тюк и завернуть его в одеяло, чтобы уменьшить силу толчка при спуске. Эту операцию мы проделали, закрыв предварительно все окна, чтобы все наши вещи снова сгруппировались в центре шара. Это была весьма странная работа. Два человека свободно плавали в сферическом пространстве, наполняя тюк и стягивая его веревками. Вообразите это, если можете, ни верха, ни низа, и после каждого движения совершенно неожиданный результат. То меня силой прижимало к стеклу после неожиданного толчка со стороны кейворта, то я беспомощно барахтался в пустоте. Иногда ступни Кейворта проплывали у меня перед глазами, иногда мы ложились друг на друга крест-накрест, но, наконец, нам удалось прочно увязать большой мягкий тюк все наши вещи, не считая двух одеял, каждое с отверстием для головы, в которые нам предстояло закутаться. Тогда Кейворт открыл на секунду окно, обращенное к луне и мы увидели, что падаем по направлению к большому центральному кратеру, окруженному несколькими малыми кратерами, которые были расположены в виде креста. Затем Кейвард вновь подставил наш маленький шар ослепляющему и обжигающему солнцу. Я полагаю, что он пользовался солнечным притяжением, как тормозом. — Завернитесь в одеяло, — приказал он, отталкиваясь от меня. В первую минуту я ничего не мог понять. Затем я поднял одеяло, которым окутаны были мои ноги, и прикрыл голову и глаза. Кейвард внезапно затворил все окна, снова отворил одно из них и тотчас же закрыл опять. Потом начал открывать их одно за другим, вводя каждую штору в соответственный стальной цилиндр. Раздался дребезжащий звук, и мы покатились кувырком, ударяясь о стекло, и, о, большой тюк с багажом и цепляясь друг за друга. А снаружи какое-то белое вещество разлеталось брызгами, как будто мы катились вниз по снежному склону. Хлоп-трах-бац! Хлоп-трах! Раздался глухой удар, и меня придавил к стеклу тюк с нашим имуществом. На некоторое время все стихло. Затем я услышал пыхтение и ворчание Кеверта и щелканье последней свертывающейся шторы. Я сделал усилие, оттолкнул в сторону завернутый в одеяло багаж и выбрался из-под него. Открытые окна казались полосами черной темноты, усеянной звездами. Мы были живы и лежали во мраке у подножья стены большого кратера, в который свалились. Мы сели, тяжело переводя дыхание и ощупывая свои ушибы. Мы никак не ожидали, что нам так круто придется при посадке. Я поднялся с мучительным усилием на ноги. — А теперь, — сказал я, — поглядим на лунный пейзаж. Но только здесь чертовски темно, Кевард. Стекла запотели, и я, разговаривая, протирал их одеялом. — Осталось еще полчаса или около того до рассвета, — сказал он. — Надо ждать. Невозможно было различить что-либо. Если бы мы находились в стальном шаре, то видели бы то же самое. Протирание одеялом ни к чему не привело. Стекло тотчас же помутнело вновь от сгустившейся сырости, смешанной на этот раз шерстяными волосками. Конечно, не следовало пользоваться одеялом для этой цели. Стараясь протереть стекло, я поскользнулся на влажной поверхности и ударился подбородком о цилиндр с кислородом, высунувшийся из тюка. Можно было прийти в отчаяние. Так все выходило нелепо. Мы только что прибыли на Луну, неведомые чудеса окружали нас, а мы видели только серую влажную стену стеклянного пузыря, в котором прилетели. — Чет побери, — сказал я. — Да ведь с таким же успехом мы могли остаться дома. Я присел на тюк, дрожа от холода, и крепче закутался в одеяло. Вдруг сырость превратилась в ледяные кристаллы и сосульки. «Не можете ли вы дотянуться до калорифера? – спросил Кейворд. «Да, вот, до, до этой черной кнопки, иначе мы замерзнем. Я не заставил просить себя дважды. «А теперь», — сказал я, — «что нам делать?» «Ждать», — ответил он. «Ждать? Конечно. Нам придется подождать, пока воздух внутри шара опять нагреется и стекло прочистится. До тех пор мы ничего не можем предпринять». Здесь еще ночь, надо дождаться наступления дня. А пока что не хотите ли поесть?» Некоторое время я не отвечал ему и продолжал трястись от холода. Затем, нехотя, отвернулся от мутного загадочного стекла и посмотрел прямо в лицо Кейворту. «Да», — сказал я с расстановкой, — «я голоден. И, кроме того, я ужасно разочарован. Я не ожидал. Не знаю, право, чего именно я ожидал, но только не этого». Я призвал на помощь всю свою философию, оправил одеяло, в которое был закутан, снова уселся на тюк и приступил к моей первой трапезе в лунном мире. Не помню, успел ли я ее закончить. Отдельными полосками, которые вскоре слились в более обширные участки, стекло стало светлеть, и взвилась туманная завеса, скрывавшая до сей поры все окружающее от наших глаз. И мы увидели лунный пейзаж. Глава 7. Восход солнца на Луне. Этот пейзаж при первом взгляде показался нам чрезвычайно диким и пустынным. Мы находились посреди огромного амфитеатра на обширной круглой равнине, образовавшей дно гигантского кратера. Стены его, состоявшие из высоких утесов, окружали нас со всех сторон. На западе их уже коснулся свет невидимого солнца. Он достигал даже их подножия и позволял различать беспорядочные нагромождения темных сероватых скал окаймленных здесь и там расщелинами и снежными насыпями. Утесы эти находились от нас, быть может, в километрах двадцати, но благодаря отсутствию атмосферы, сверкающие очертания их обрисовывались совершенно отчетливо. Стены кратера поднимались, ослепительно яркие, на фоне усеянной звездами черноты, которая нашими земными глазами представлялась скорее богато вышитым бархатным занавесом чем широким небесным простором. Восточные утесы казались лишь темной кромкой звездного купола. Над ними не было ни розового отблеска, ни брежущей белизны, словом, никаких признаков наступления дня. Только зодиакальный свет, огромный конус мерцающего тумана, направленный острием к блестящей утренней звезде, возвещал о скором появлении солнца. Зодиакальный свет, слабое сияние, нередко наблюдаемое у нас в западной части неба, в ясные безлунные ночи, особенно отчетливо весной. Свет этот отраженный, солнечный, его отбрасывают бесчисленные мелкие частицы вещества, рассеянного далеко кругом Солнца и окружающие его облаком в форме огромной сплющенной чечевицы. Примечание редактора. К нам проникал лишь свет, отраженный западными утесами. Он озарял обширную, слегка пересеченную равнину, застывшую в серую, которая постепенно темнела к востоку, и становилась неприглядно черной у подошвы утесов. Бесчисленные круглые серые вершины, призрачные курганы и насыпи какого-то снегоподобного вещества, тянувшиеся, подобно горным хребтам и исчезавшие в далекой тьме, дали нам возможность впервые составить себе некоторое понятие об истинных размерах кратера. Курганы эти напоминали снежные кучи. В то время я думал, что это и вправду снег. Но нет, это были нагромождения замерзшего воздуха. Такой вид имела окружающая местность на первых порах. Но затем вдруг с поразительной быстротой наступил лунный день. Солнечный свет спустился с утесов, Он коснулся снеговых масс нагроможденных у их подножья, и стал приближаться семимильными шагами. Казалось, что все далекие утесы задрожали и задвигались. Облако серого тумана поднялось с дна кратера. Развертывающиеся серые клубы становились все крупнее, все шире, все гуще, пока, наконец, западная часть равнины не задымилась вся сплошь, словно мокрое полотно, и лишь отраженное сияние вершин пробивалось сквозь туманную пелену. — Это воздух, — сказал Кейворд. — Это, несомненно, воздух, иначе он не испарялся бы от одного прикосновения солнечного луча. — И с такой быстротой. Он поднял глаза кверху. — Глядите, — сказал он. — Куда? — спросил я. — На небо. Уже начинается. На черном поле появилось маленькое синее пятно. Звезды кажутся крупнее, а мелкие звезды и туманности, которые мы видели в пустом пространстве, теперь исчезли. Быстро и неотвратимо день приближался к нам. Одна серая вершина за другой озарялась солнечным светом и немедленно расплывалась в клубящийся белый пар. Наконец, к западу от нас ничего не осталось, кроме разрастающейся стены тумана, кроме шумно надвигающегося и увеличивающегося дымного облака. Далекие утесы отступали все дальше и дальше, тускнели, меняли свои очертания и, наконец, совсем исчезли в этой белой мути. Все ближе и ближе надвигался этот туманный прилив, перемещавшийся быстро, как тень облака, подгоняемого свежим юго-западным ветром. Вокруг нас закурилась тонкая передовая дымка. Кейворд схватил меня за руку. — Что такое? — спросил я. — Глядите, солнце восходит, солнце! Он заставил меня повернуться и указал на вершину восточного утеса, поступавшего из тумана перед нами и едва заметного на черном небе. Но теперь его очертания были обозначены странными красноватыми вспышками, языками малинового пламени, которые тряслись и присали. А я предположил, что это должно быть спирально закрученные струи пара, отразившие солнечный свет и создавшие в небе этот гребень огненных языков. Но оказалось, что это были солнечные выступы. Огненная корона солнца, навсегда скрытая от земных глаз завесой атмосферы. И затем показалось солнце. Решительно и непреклонно выступали блестящие линии, выступил тонкий ободок яркого света, который принял форму полукруга, превратился в арку, превратился в пылающий скипетр и метнул в нас волну зноя, точно копье. Право мне показалось, будто мне выкололи глаза. Я громко вскрикнул и отвернулся, совсем ослепший, ощупью отыскал одеяло позади тюка с багажом. И одновременно с появлением этого жгучего света раздался звук, первый звук, долетевший до нас с тех пор, как мы покинули землю. Шипение и свист, бурный шорох одежды наступающего дня. Тут шар накренился, и мы, незрячие и ошеломленные, повалились друг на друга. Шар еще раз покачнулся, а шипение стало громче. Я закрыл глаза. Я сделал неуклюжие усилия, чтобы прикрыть голову одеялом, этот второй толчок опрокинул меня. Я свалился на тюк, и, приоткрыв на секунду глаза, мельком увидел воздух по ту сторону стекла. Воздух разбегался, воздух кипел, как снег, в который воткнули раскаленный до бела железный пруд. При первом прикосновении солнечных лучей затвердевший воздух обратился в месиво, в грязь, в талую жижу. Он шипел и, лопаясь пузырями, превращался в газ. Шар закачался еще сильнее. И мы уцепились друг за друга. В следующий миг нас подбросило, повернуло, и я очутился на четвереньках. Лунный рассвет схватил нас в свои объятия. Он как будто хотел показать нам, жалким людишкам, что может сделать с нами луна. Вторично я мельком увидел все то, что творилось снаружи. Клубы пара, полужидкую грязь, плескавшуюся, опадавшую, растекавшуюся. Мы барахтались в темноте. Я очутился внизу, и колени Кейворта упирались мне в грудь. Затем он, кажется, отлетел прочь от меня, и одну секунду я лежал, вытянувшись во весь рост, и глядел кверху. Огромная глыба тающего вещества обрушилась на шар, похоронила его под собою и теперь разжижалась и кипела вокруг нас. Я видел пузыри, танцевавшие на стекле. Чуть слышным голосом Кейвард крикнул что-то. Новая лавина тающего воздуха налетела на нас, и, бормоча бессильные жалобы, мы начали катиться вниз по склону, все быстрее и быстрее, перелетая через трещины, подпрыгивая на буграх, уносясь прямо к западу в шумное и неистовое кипение лунного дня. Уцепившись друг за друга, мы крутились и вертелись, перекатывались туда и сюда. Тюк с багажом вскакивал на нас, колотил нас. Мы сталкивались, мы хватались друг за друга, потом нас снова разбрасывало в разные стороны. Вдруг наши головы встретились, и, казалось, вся Вселенная рассыпалась огненными стрелами и звездами. На Земле мы успели бы раз двадцать расшибиться насмерть, но на Луне, к счастью для нас, вес наш был в шесть раз меньше земного, и мы, падая, ушибались не слишком сильно. Я вспоминаю ощущение нестерпимой тошноты, как будто мозг перевернулся у меня в черепе, и затем кто-то ощупал мое лицо. Чьи-то слабые прикосновения неприятно раздражали мои уши. Потом я заметил, что нестерпимый блеск окружающего пейзажа несколько ослаблен синими очками». Кейворд склонился надо мной. Я увидел его обращенные вниз лицо и глаза, тоже защищенные цветными стеклами. Он тяжело и неровно дышал, и из его рассеченной губы струилась кровь. «Вам лучше?» — спросил он, вытирая тыловой частью руки окровавленный рот. «Мне чудилось, что все качается вокруг меня, но в действительности у меня просто кружилась голова». Я заметил, что Кейворт закрыл несколько ставней во внешней оболочке шара с целью оградить меня от падающих отвесных лучей. Все предметы вокруг меня блестели необычайно ярко. «Господи!» — вздохнул я. «Но ведь это...» Я приподнял шею, чтобы осмотреться. Я увидел, что снаружи все сияло ослепительным светом. Разительная перемена после угрюмой тьмы встретивший нас на первых порах. «Долго ли я пролежал без чувств?» — спросил я. «Не знаю. Хронометр разбился. Не очень долго. Мой милый мальчик, я так испугался». Некоторое время я лежал неподвижно, стараясь собраться с мыслями. На лице Кейворта я видел следы только что пережитого волнения. Я не говорил ни слова. Я ощупал свои ушибы и внимательно посмотрел в лицо Кейворта желая знать, не потерпел ли он каких-нибудь повреждений. Тыльная часть моей левой руки пострадала всего сильнее. Кожа с нее была содрана начисто. Лоб у меня распух, и из него сочилась кровь. Кеврот дал мне небольшую дозу подкрепляющего лекарства, какого не помню, которое он захватил с собой, отправляясь в путь. Немного спустя я почувствовал себя гораздо бодрее. Я начал осторожно шевелить членами. Вскоре я уже мог говорить. «Этого не должно было случиться», — сказал я, как будто в нашем разговоре не было никакого перерыва. «Нет, не должно». Кейвард задумался, упершись руками в колени. Он поглядел сквозь стекло, наружу, и затем снова уставился на меня. «Господи, Боже мой!» — сказал он. «Нет». «Что же произошло?» Спросил я после недолгого молчания: Мы перескочили в тропики? Случилось именно то, чего я ожидал. Воздух испарился, если только это воздух, во всяком случае, это вещество испарилось и показалась поверхность Луны. Мы лежим на каменистой насыпи, кое-где видна почва. Довольно странная почва. Тут ему, вероятно, пришло в голову, что в дальнейших пояснениях нет никакой надобности Он помог мне сесть, и я увидел все собственными глазами.